Утреннее солнце посылало лучи откуда-то из лилового хребта Татар-горы. Над Белой Еланью небо полыхало багровым заревом. Мимо ограды старого Зыряна проехали трое верховых с тяжелыми суммами в Тароках. Агния только этого и ждала. Отряд Демида двинулся в путь. Прикрикнул на сына, чтобы он еще раз проверил подпруги и правильно ли висят переметные суммы, Агня подошла проститься с матерью. Сам Зырян еще на Зорьке уехал в тракторную бригаду колхоза. У него свои заботы. — Ты постерегись там и Андрюшку-то береги, — наказывала мать. — Ну что вы мне страсти нагоняете? Придумает, бог знает что, и других пугает. Уже по всей деревне переполох пустили. Иш, какая смелая, сестрица-то моя Ольга тоже была отчаянная, а сложила головушку. на золото идешь, понимать надо. Если жилу кто-то скрывал, знаете, доглядывает за ней. Отворот по ограде, заросшей кустами черемух и яблони дички, шел двоеглазов с ружьем, пригибая голову под развесистыми сучьями. Белобрысый, поджары, молодой человек. Таким вот когда-то был Демид. Анфиса Семеновна одернула полосатую ковтенку, почтительно встретила начальника партии. «Беспокоюсь я, Олег Александрович, ладно ли, что Агния едет одна?» «Думаю, что ничего дурного не случится, — Анфиса Семеновна сказал двоеглазов. Я вот принес Агне Аркадьевне свою трехстволку, ружье надежное». И, кроме того, дал указание отряду Матвея держать постоянную связь с Агнией Аркадьевной. Они становятся недалеки от пасеки и пойдут потом следом. Анфиса Семеновна поджала губы. Матвей-то не больно надежный. Агния хотела возразить. «Неправда, мать, не от доброго сердца говорит такое». Но, закусив губу, промолчала. «Не Матвея дело». «Езжай к воротам!»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 Там решим, что делать. Поддерживайте связь с отрядом Матвеем. Да будьте осторожны. Патронташа По — полсотни патронов с пулями для нижнего ствола. Как только выйдете в тайгу, стреляйте. Надо к ружью привыкнуть. И у Андрюшки есть ружье. Берданка. Она у нас тоже надежная. Усмехнулась Агния. — Ну, Андрей Степанович, ты теперь за мужика. Береги мать, привыкай. — посоветовал Двоеглазов, осматривая притороченные суммы. — Что-то мало у вас, сухарей. От Кипрейной до Верхнего Кижарта немалый путь. — Хватит. Завалим с Андрюшкой медведя, да над костром накоптим мясо. Вот и еда будет. Тронулись в дорогу. Двоеглазов проводил огню и долго смотрел след. — Таежница! —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 И всякой живности не здесь ли звенят хрустальные ключи, истоки рек, не в твоих ли недрах покоится несметное сокровище? Вольготно в тайге летом, попадем рассох и гор по берегам малых речушек, наливаются жгучие чернотою смородина, черника, голубица. А в июле начинает красной осыпью Возревать малина. Чего тут только нет. Кругом развита сытая Истома хвойного леса И разнотравья. А дикий хмель По чернолесью. Зеленый хмель в мае. Проходит пора, И хмель набирает силу. Отсвел мой хмель, Думала Агния, Глядя на тонкие побеги, спиралями бьющиеся вокруг Черемух. Думала и так, и Эдак, боялась Демида, сторонилась, а в тайне грезила о нежданной встрече. Остановились на ночлег на моральем становище километрах в пятнадцати от пасеки колхоза. Когда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 — Мы успели рыбу наловить, — сообщил Матвей. Линков и Хариусу вытащили из Молтата. За каждого линка огня из тебя причитается по грамму золота. — Недорого ли берешь, Матвей Васильевич? Хе — Хе-хе, попробуй, налови. Андрюшка, разминая ноги, недовольно буркнул. — Нужны нам ваши ленки и Хариусы. Ешьте их сами. Ого — Ого! Матвей уставился на Андрюшку, как аист на ящерицу. Вот! — Ты какой огня тем временем расседлала лошадей матвей помог ей спутать их отвел на лесную прогалину на подножный корм андрюшка усердно таскала сухостойник он надумал развести свой костер у чужого не греться тем более возле демидова огонька щупленьки аркашка воробьев в брезентовом плаще до того длинном что полы тащились по земле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 Агния заступилась за сына, отрез отказалась от наваристой ухи, чем конец испортила настроение Матвею. — Попомни, Агня, вырастешь еще одного угрюмого кержака. Наломает он тебе шею. Демид поглядывал на Агню от старой пихты, стоял во весь рост прямой, высокий, белоголовый, с черным кружком, на глазу, в теплом бушлате и в болотных сапогах. И о чем-то думал. Может, осуждал Агнию, смеялся над ее материнской слабостью? Пусть смеется. Он ведь не растил детей, да еще от разных отцов на глазах у всей деревни. Но Демид совсем не о том думал. Агния... Вот она, рядышком. Подойти ради, поговорить. Плевать на Андрюшку. Надо бы и сказать огне, что он демит совсем не тот, каким был когда-то. Внутри у меня, кажется, все перегорело и потухло. Не могу я теперь навязываться к ней на шею. Огня из воды не высечешь. И ей нелегко будет со мной, и мне не весело. Так сказать надо. И вдруг... Так не ко времени вспомнил распахнутые глаза Анисии, знал, не для него горит уголек. И все-таки радостно, что на земле живет уголек. Это Анисия теперь для меня как заноза в сердце. С ума сошел. Если бы Агния знала, о чем думал Демид. Легла ночь, волглая и мягкая, духмяная, настоянная на таежной растительности. Низина наполнилась пойменной сыростью. Дым от костра не поднимался вверх, а стлался по земле. Потрескивали еловые сучья. Агния глядела на раскаленные головни и никак не могла отогреться. Что-то знобило ее точно на Искупалась в ледяной воде, и сердцу больно, будто оно предчувствует беду. Вот он, в десяти шагах, демит. Но огни холодно от такой близости. Он меня совсем не замечает, и тогда в конторе, и потом на совещании, и на обсуждении маршрутов, развертки, сколько раз встречались и будто не видели друг друга. Может, он подумал, что я... Сторонюсь его. Хоть бы нам поговорить. Но как поговоришь, когда рядом недремлющий Андрюшка? Вот он беспрестанно подкладывает в огонь сухостойник, оранжевые закиплами пламени жгут тьму, чернеют конусы высоченных елей, невдалеке фыркают лошади.